Глава 1. Вчера собирались в кафе на вечер встречи. Когда вошел в фойе, то почувствовал школьную атмосферу. Скоро будет звонок, опять идти в класс. Ребята стояли группками и тихо разговаривали. Как же все изменились. Взрослые стали. Поздоровались, начали общаться. Потом пошли за столики, выпили, пошли разговоры про учителей, политику. Стали вспоминать смешные случаи из школьной жизни. И вот дернула меня за деть Станислава, который в школе считался середнячком. Ни Никакой группе не примыкал, был сам по себе. Я вспомнил один случай. Момент был для него, конечно, неприятный. Он признался в любви нашей красотке Ольке. Большой букет роз подарил. Она же посмеялась над ним. Оля уже в то время была расчетливая. Весь класс тогда смеялся над ним. Станислав посмотрел на меня и сказал, «Серый, ты, как всегда, бред несешь. Мне обидно стало, но я еще столько не выпил, чтобы начать задираться». Потом Толик вспомнил, что когда Пашка утащил блокнот у красотки Оли, мы стали читать, то получилось так, что ее потом видеть не захотели. В блокноте она давала характеристику всем. Она издевалась над классом. Классную зубрилу Таню Назвала синей мымрой, спортсмена Толика, тупоголовым балбесом. Меня, ну, про себя помолчу, хотя тоже обидно было. Красотка Оля запаздывала в кафе, а когда появилась, то наши девчонки начали перешептываться, а ребята стали смотреть на грудь и длинные ноги. Она вошла в кафе и начала крутить ухоженной головкой, медленно поднимала голову и сразу же прикрывала глаза, Было смешно, но на ребят действовало. Сразу двое кинулись навстречу. Она села за стол, оглядела всех, как королева. Вечер был уже в разгаре, ребята уже пошли курить, когда вошел молодой мужчина в костюме и галстуке. Кто-то начал. «Да это Витек!» – ну осекся. «Перед нами был Виктор Николаевич. Первое, что бросилось в глаза – это часы на руке». С виду не броски, а на самом деле такие стоили тысяч двадцать долларов. Со всеми он поздоровался, а подойдя ко мне, смерил сверху вниз и сказал «И ты здесь? А я думал, все на своей стройке пашешь». Конечно, рядом с ним я совершенно не смотрелся. И часов у меня не было. А зачем, если телефон есть? У меня с ним конфликт был еще в конце десятого класса. С тех пор наши отношения были, мягко говоря, никакие. Девчонки облепили его А он оглядывался, искал кого-то Наконец заулыбался Глядя за наши спины Мы повернулись, а там шла наша красотка Неприступная Оля Было в ней обаяние Не животное, а что-то непонятное В общем, сильно притягивало мужской пол И я тоже попадал В свое время под ее чары Потом прошло Но сейчас она снова излучала энергию Оля еле посмотрела на нас и прошла прямо к веку. Видимо, они виделись, и помимо наших встреч. Она подошла, подставила щечку для поцелуя, а потом повернулась к нам. «Ну что, молчите! Языки проглотили! Давайте танцевать!» Голос был волнующий, как и раньше. Конечно, мы каждый потанцевали с Олей. Я держал ее за спину и вспоминал то хрупкое очарование школьных вечеринок. Тогда я надеялся, что она выберет меня. Но... В конце танца она шепнула такое, что я резко засобирался домой и ушел. Она сказала, «Серый, от тебя пахнет стройкой. Ты мойся иногда, ладно?» Я не стал портить всем вечер. Шел по улице и материл ее. Я был такой злой, что нагрубил матери и отцу. Долго ворочался в кровати, не мог заснуть. Ну как так? Одним все, другим ничего. Почему дети чиновников так шикуют, так высоко себя ставят? Ведь если бы не родители, они бы ничего из себя не представляли. Однако почему же так обидно? Сегодня вечером мама начала. «Вот знаешь, что у Николая уже ребенок появился? И ему уже скоро год!» Николай – это двоюродный брат, умный. И в кого такой? Работает программистом, женился в прошлом году. Вот с тех пор мама все время ставит в пример. «Видимся редко, живет он в другом городе. но ну, женился и женился». Ребенок родился и хорошо, причем здесь я. Уже маме ничего не говорю, да и бесполезно. Она видит во мне будущего отца семейства. А я думаю, что рано. Не встретил ту единственную. На стройке, где работаю, опять заставили ходить в касках. В городе на какой-то стройке авария была, погиб один. Говорят, мужик без каски ходил. Сегодня вообще-то спокойный день. Бригадирша Валентина отпросилась, а мастер быстро побежал по этажам, тоже уехал. Наши электромонтажники и расслабились. Один спал на листах гипсокартона, другой побежал в магазин. Я же ушел в дальнюю квартиру и отрабатывал движения, какие давали на вчерашней тренировке. Занимаюсь уже два года. И тренер говорит, что результаты неплохие. Мне нравится тренер, на каждой тренировке дает новое. Ну и спарринги иногда делает. Я вовремя услышал, что кто-то идет и прекратил отработку. Вошел мастер и начал ворчать. «Почему это не сделано? Почему здесь неправильно? Я сказал, что Валентина-бригадирша смотрела, говорила, что так и надо, что все нормально». Он еще поумничал и ушел. Уже достала эта работа, третий год на стройке электромонтажником. Вроде бы всему научился, деньги неплохие платят. Надоело, правда, все. Надо менять работу. Но опять же с техникумом железнодорожным. Куда я пойду? На железную дорогу? Не хочу». Поработал там немного, ежедневные поездки надоели, стук колес, год снился. Позвонил Левка, старый друг, еще с первого класса школы дружим, в параллельном учился. Левка должен поляну накрыть, жениться собирается. Еле дождался окончания работы, сразу стал собираться. И с работы, как обычно, в свой кабачок, это его так лёвка называл, собралось нас четверо. Мы двое из его работы, ребята. Сидим за столиком, болтаем. Девчонок рассматриваем, как вдруг Лёвка говорит. «Вот недавно меня спросили, кто ты по жизни?» Я отшутился, а потом задумался. «А кто я на самом деле?» Мы начали прикалывать над Лёвкой. Он же продолжил. «Кто я?» «Сначала человек, потом мужчина, потом жених. А дальше?» «Ну тебя понесло, Лёвка», бросил кто-то. «Да не понесло!» «Просто я вот думаю, а может у каждого есть предназначение? это вот хозяйка, этот судья, этот чиновник, этот спортсмен. А как определить, кто ты?» Мы засмеялись, но Лёвка перед женитьбой философом стал и заказали ещё пиво. Дальше болтали, только Лёвка сидел серьёзный и задумчивый. А вообще-то он парень весёлый. И что понесло его в эти дебри? Я ехал на метро домой и пытался сделать так, чтобы девушка напротив посмотрела на меня. Ничего не получалось. И не мудрено. После пива глаза были немного мутные. А дома еще мама начала. Я терпел, терпел, потом не выдержал. Мама, не могу я сейчас жениться. Негде жить. Куда жену приведу? Ты не нашел еще никого. Лучше бы молчал. Мама завелась так, что я начал потихоньку закипать. Ладно, отца дома не было, на рыбалку уехал. Мамины примеры, она русский литературу преподает. Были уже не только житейские, но и книжные. Я терпел сколько мог, а потом выдал. Вот заработаю, мама, пятьсот тысяч долларов, чтобы и на дом, и на машину хватило. Вот тогда и женюсь. Только сказал и в голове щелкнуло. Ну да, вот это и надо. Дальше мама уже не слушал. С этой мыслью и лег спать. Во сне снилась какая-то ерунда. Я бежал за кем-то, потом кто-то за мной гнался. Утром встал, сделал зарядку, давно уже не делал. Постоял под контрастным душем, растерся полотенцем, захотелось на улицу. Солнце, зелень, детские голоса во дворе, совсем как в детстве. Ощущение такое, что все впереди, что все только начинается. Позвонил Левка, пригласил пивка попить. Это его последние свободные дни. Но я согласился. Встретились мы на площади, потом пошли в летнее кафе, взяли по кружке пива и вот сидим. Смотрим друг на друга. «Ты вот, Лёвка, вчера говорил о том, кто ты по жизни. Так вот я чего подумал?» Лёвка перебил. «Да брось, ерунда это, расслабился просто. Не надо этого ничего». Он поставил локти на стол, облокотил подбородок на ладони и грустно посмотрел. «Даже если знаешь, кто ты!» «Ну ничего ты, никто, и что толку?» «Не надо тогда действовать, двигаться в эту сторону», — сказал я. «Ага, двигаться. Куда с женой и с ребенком буду двигаться?» «Все, кончилось мое движение. Только в семье буду двигаться», — сказал Левка. «Я уловил только то, что у Левки будет ребенок». «Молодец, Левка! Ребенок — это здорово!» Левка скис, и разговор не заладился. Мы попрощались и разошлись. Честно говоря, было жалко Лёвку. Ну что поделаешь, семья, куда он от неё денется? Тем более, скорый ребёнок. Ещё немного пожалел Лёвку, и мысли обратились на себя. А я-то что? Кто мешает? Никто. Так надо действовать. Вот только не знаю, как и в какую сторону. Хочется чего-то такого. Движухи хочется, приключений, какого-то развития. Закисать стал. Я начал прикидывать. Во-первых, надо поставить цель. Во-вторых, начать к ней двигаться. Ну, цель-то поставил, а двигаться-то как? И вот тут какой-то чертенок начал нашептывать. Да брось ты все. Что, первый раз, что ли? Ну, подергаешься немного и все равно бросишь. Я как мог отгонял злодея, но внутри понимал. Прав, собака? Прав. Настроение сразу упало, и я двинулся домой. Мамы не было, на даче с отцом. Я лежал на кровати и думал. «Это сколько же получать надо, чтобы заработать 500 тысяч долларов?» «Нет, на такой работе, как моя, это надо всю жизнь пахать, и то не получится». «Ну и что? это работу надо менять? И где такую найду?» Чертенок молчал, видимо, ждал момента стервец, за этими думами и задремал. В понедельник все как обычно, за исключением того, что вдруг начал искать новую работу. Но ничего не попадалось. Так прошла неделя. С каждым днём я меньше и меньше искал работу. Запал исчез, и рутина снова стала затягивать. Вот иногда думаю, что во Вселенной есть какие-то потоки энергии. Вот текут сами по себе и вдруг заворачивают на Землю. И на Земле подхватывают кого-нибудь и несут дальше. Но это не в буквальном смысле, а в том, что человека захватывает идея. И он на всё готов ради неё. Некоторым потоки помогают в жизни и у них идет все как надо, примеров сколько угодно. Вот и меня, наверное, коснулся такой поток, потому что через неделю попалось странное объявление. Работа для молодых и энергичных, для бывших спортсменов, оклад высокий, премии по окончании командировок, официальное трудоустройство, обучение за счет компании. Нашел я его случайно в интернете. Дома не успел я заикнуться о смене работы, как мама начала. «И куда ты такой? Не возьмут тебя нигде. Прижби задницу и работай, тем более время сейчас такое». Отец посмотрел на меня и махнул рукой. Я начал закипать. «Пап, что ж ты машешь на меня рукой? Что я совсем никакой? Вот ведь техникум закончил, спортом занимаюсь, на работу устроился». Отец отложил какую-то газетку много их сейчас в ящики кидают, и начал говорить. Ну, во-первых, техникум ты закончил, потому что тебя мать все время пилила. Во-вторых, спортом ты занимался из-под палки, и если бы не я, то ты бы бросил его. В-третьих, работу тебе нашел дядя алёша если бы не он, до сих пор бы искал. Я выскочил из-за стола, хотел выбежать из кухни, но остановился в дверях и начал во первых я не просил никого может быть я всю жизнь хотел чего-нибудь другого а вы вы все время мне навязывали свое я может может и тут у меня пропали все мысли только обида и злость терзали меня ну что такое никто меня не понимает самые родные люди унижают меня и не ценят выскочил я из дома и пошел был выскочил я из дома и пошел куда глаза глядят а глаза глядели в сторону кафешки. Я позвонил Лёвке, вызвал его, и скоро мы сидели и пили пиво. В этот раз пиво было совсем дрянь, хотелось пойти поругаться, но Лёвка притормозил меня. Он видел, что я в таком состоянии могу что-нибудь натворить. Вот так без удовольствия сидели мы, когда я рассказывал про объявление. Друг мой заинтересовался, мы с трудом нашли его в интернете. Лёвка прочёл, посидел, подумал, а потом сказал. «А что? Плюнь на всё, да и съезди. Вдруг возьмут. А там и в командировке. Тем более ты бывший спортсмен. Сейчас мне объявление показалось вполне нормальным. А почему бы и нет? Тем более всё так складывается и на работе, и дома. Прямо выталкивают меня и там, и там. Пусть выталкивают, значит, так надо. Мы ещё поговорили с Лёвкой. Он снова про свою свадьбу. Я же хотел поговорить про объявление но Лёвка всё равно сворачивал на свою Анжелку. Какие-то там проблемы у них были. Пришёл домой уже поздно, тихонько разделся и направился в свою комнату. Отец вышел из спальни. «Ты не переживай, всё постепенно образуется. Знаешь что, поехали в выходные на рыбалку». Я пожал плечами и наклонил голову. «Может быть, и поедем». «Ну, отец у меня так-то нормальный мужик». Но почему-то меня иногда жалеет. А вот мама та строгая. На следующий день я звонил по объявлению. Договорился о встрече через три дня. И вскоре я уже был у них. Ну что, солидный офис, в центре, современный стиль, вежливые сотрудники в деловых костюмах, официальное отношение к посетителям. Меня принял, я понял, зам. Кабинет мне показался холодным. Пустые стены и в центре столб и за ним молодой человек. Меня пригласили в кресло напротив. Я сел и сразу оказался ниже его. Пошевелился и понял, что выбираться из него тяжело придется. Сам сидел и смотрел на меня. Я молчал и ждал. Наконец он заговорил. «Слушаю вас!» Я пожал плечами и уставился на него. Он улыбнулся и продолжил. «Вы, я понял, по поводу работы?» Я кивнул. И начал. Я хотел бы узнать, а что за работа? Вы готовы к командировкам? Длительным командировкам? Я снова пожал плечами. Готов. А насколько длительные? Не в Антарктиду же? Зам растянул губы в улыбку. Нет, не в Антарктиду. Пока по стране. Он поднялся и вышел из-за стола. И опустился в кресло напротив. выбывший спортсмен? Я кивнул. «Вы можете сказать, чего вы хотите в жизни?» Зам при этом наклонился ко мне и посмотрел в глаза, как будто хотел там что-то увидеть. «Мне это крайне не понравилось. Зачем он в душу лезет? Дома все... Зачем он в душу лезет? Дома всего этого хватает. Я начал вставать, чтобы уйти». Он же беззлобно засмеялся. «Ну-ну!» Не будьте таким обидчивым. Я почему задал этот вопрос? Да потому что нам нужны надежные люди. Люди, которые понимают, чего они хотят в жизни, потому что работа у нас серьезная и ответственная. Я молчал. А что я мог сказать, что я безответственный или несерьезный? ну как-то я занимался спортом и получил первый разряд. Да и вообще, я как-то живу, не бедствуя, и все у меня нормально». Мне показалось, а может это на самом деле, что зам прочитал мои мысли? Наша работа очень хорошо, я подчеркиваю, очень хорошо оплачивается. Но я снова подчеркиваю, мы должны быть абсолютно уверены в своих служащих. Наверное, у меня в глазах он прочитал какое-то сомнение, потому что дальше он сказал «сумму аванса, у меня округлились глаза». Первое желание было: надо скорее подписывать контракт. Потом сразу. Они подвлекли здесь какой-нибудь. Давайте так. Вы подумайте, а послезавтра приходите. И советую с родителями не говорить пока о нашей встрече. Какие-то странные тайны вокруг, необычная работа, связанная с командировками, такое предложение, от которого невозможно отказаться. Да, надо крепко подумать. Тут мужчина прав. Дальше он заставил меня пройтись по кабинету, присесть два раза и потом подал бумагу. «Это ваш пропуск. Послезавтра нужно прийти на комиссию. Она у нас своя». Потом он прищурился. «Или я ошибаюсь. Вы не хотите у нас работать?» Я хотел пожать плечами и вместо этого неожиданно для себя кивнул. «Хочу!» «Ну тогда до встречи!» Он пожал мне руку и проводил до двери. Я вышел из офиса и зашагал по улице. Странное состояние было у меня. Как будто я здесь и одновременно не здесь. Прошло это только через полчаса. Я приписал это усталости, а может витаминов не хватает.